Глава 12. Квил 4 Не все гены можно пересадить, продолжил свой рассказ Эльф. По большому счету феникс- это единственное существо, с которым удалось добиться успеха. В некоторых текстах пишут, что свойства тех же драконов тоже можно передать. Но вот про то, кто мог быть для них реципиентом нет ни слова. Сейчас подобные опыты в некоторых сектах продолжают на людях, пробуют запрограммировать развитие нужных способностей еще в детстве а потом отслеживают, как все это влияет на усвоение боевых техник. Но опять же, особых успехов в этом направлении не было уже несколько столетий. По крайней мере тех, что могли бы заинтересовать кого-то влиятельнее мастера секты низшего уровня. Квилл замолчал, а Никита неожиданно задумался о судьбе Сереги, Данилы и Алисы. Они ведь, получаются как раз и есть плоды подобного эксперимента – Не очень перспективные, но... Если сравнить их успехи с остальными членами той же секты теней, то они немалого добились. Может быть, эльф все же ошибается, думая, что это совсем уж бесперспективное направление. Парень не успел докрутить до конца эту мысль, когда впереди показалось облако пыли. Наш отряд. Мы их догнали. Никита присмотрелся получше и смог узнать Пинка и Джеллу замыкающих последние ряды бегущих воинов. Сегодня, похоже, была их очередь прикрывать отряд с тыла. Те тоже заметили приближающегося к ним всадника и тут же скомандовали боевую готовность. Над отрядом появилось облако красного пламени, которым сумевший добиться успеха в возвращении своих талантов вождя Ихоу, прикрыл своих союзников от возможных атак. Причем, как заметил Никита, рядом с ним стояла шаманка и готовилась в случае необходимости раскрыться и поддержать старшего из братьев То. «Я что, ревную к тому, что моя эффективная ученица смотрит на другого?» Парень удивился поднявшемуся внутреннего чувству, но очень быстро сумел взять его под контроль. «Это мы!» Никита выпустил крылья и, дотянувшись ими до земли прямо с коня, подбросил себя в воздух, чтобы их смогли узнать даже издалека и избежать возможного столкновения. А то Квилл, хоть он и как оказалось добряк, еще чего доброго оскорбиться. «А мне только разборок сейчас и не хватало», – подумал парень, зависнув в воздухе и пропуская под собой коня Феникса с эльфом. Тот даже не стал заострять свое внимание на парне и просто проскакал дальше. «Рад, что ты начал хоть немного думать о будущем». В его голове раздался суровый голос дневника. И очень расстроен, что ты не догадался пораньше отойти от Квилла, чтобы мы успели поговорить, что делать дальше. Думаешь, он слишком много обо мне узнал? Никита сразу догадался, что именно с ним хочет обсудить древняя книга. Пока ничего критичного. Несмотря на оптимистичное начало, дневник был предельно серьезен. Наша основная проблема заключается в том, что Квилл пока не понимает до конца, что ты собой представляешь. И именно поэтому будет копать дальше. И кто знает, к чему это может в итоге привести. «То есть мне нужно дать ему объяснение, что-то способное встроить все связанные со мной странности в привычную для него систему мира, но без упоминания света?» Задумался Никита, а потом, вспомнив, как эльф каждый раз реагировал на упоминание кого-то, на кого он работает – Выдал идею. Может быть, рассказать ему про Марику? Ему вроде бы плевать на нее, ей на него их интересы не пересекаются. Так что сама Марика, возможно, даже не узнает о том, что я рассказал о нашем сотрудничестве, и будет не в претензии. А Квилл тем временем получит ответы на свои вопросы и утратит ко мне интерес. «Неплохо», — согласился дневник. «Но слов будет мало, нужны будут действия». Можно позвать его с собой в руины демонолога. Никита неожиданно осознал, что от возможного присутствия эльфа в этой вылазке ему сразу стало легче. Неужели он так быстро и легко начал ему доверять? Нет, добром такое точно не кончится. Надо быть осторожнее. Он, конечно, с тобой не пойдет. Но откровенный рассказ в качестве ответного жеста за путешествие в родной мир – это удачный ход. Дневник словно бы еще немного успокоился. Но этого все равно мало. Нужна еще какая-то небольшая тайна, которую мы позволим Квиллу узнать, чтобы он решил, будто выяснил все. И в то же время это должно быть обосновано. Словно бы он сам загнал нас в угол, заставив ее выдать. Ты ведь уже знаешь ответ на свой вопрос. Никита понял, что дневник не столько на самом деле паникует, сколько, пользуясь случаем, тренирует его умение думать. Конечно. Тот не стал отнекиваться. И теперь твоя очередь до этого дойти. Давай, осталось же совсем немного. Итак, мы приглашаем эльфа помочь с демонологом, говорим о задании, о своей слабости. Ни слова лжи, потому что задание есть, а враг Марики из лучших десяти тысяч бойцов этого мира точно сильнее меня. Никита принялся рассуждать, проговаривая про себя все, что они уже успели решить. Так было проще собрать все мысли в одну кучу и найти тянущуюся куда-то из этого клубка новую нить. А ведь ты был прав, ответ очевиден. Никита неожиданно улыбнулся и, отменив крылья, ловко спрыгнул на землю. Как раз когда к нему подбежали явно волновавшиеся за него члены отряда. Зря ты пошел с эльфом один. Сходу заявил и Хоу, а потом неодобрительно покосился на Ульфа. Судя по всему, они все это время не раз обсуждали, стоило ли Дварфу отпускать парня с потенциальным врагом. Впрочем, молодой Кайзенс, судя по всему, ни капли не раскаивался в своем решении. «Все нормально», – Никита улыбнулся братьям То, потом успокаивающе кивнул Джеллу, тоже посматривающему на него с легким неодобрением. «Вот видите, Ульф тут же гордо вскинул подбородок вверх. Я же говорил, в нем сильна решимость», А в такие моменты нужно не останавливать, а наоборот вставать рядом. Что бы ты сам не думал о происходящем. Никита после такого даже забер. Он не ожидал подобных слов от Ульфа, которого, если честно, в глубине души считал домашним мальчиком. Но, как оказалось, тот успел вырасти. «Как и я сам», – мелькнуло в голове у парня. «И если другие готовы признавать этот рост во мне, то и я должен признавать подобное за ними». Тут Никита почувствовал легкое жжение примерно в том месте, где лежал дневник, и поспешил на мгновение заглянуть в свой внутренний мир в предвкушение, что же тот хочет ему показать. Вы успешно выполнили дипломатическую миссию в отношении «Союзника-1». Ваш рейтинг среди кандидатов на пост лидера «Союза» – 1. Подведение итогов при повышении уровня «Союза». Кажется, что бы не повлияло на это сообщение, мои собственные мысли или же слова Ульфа – это явно пошло в плюс в моих отношениях с Дварфами. Парень быстро оценил новую информацию и поспешил вернуться в реальный мир, чтобы продолжить разговор. Спасибо, что ждали меня. Никита искренне поблагодарил лидеров своего отряда, а потом решил воспользоваться ситуацией, чтобы ввести их в курс дела. Все-таки сегодня их будет ждать не только зачистка рощи, но еще и проверка логова демонолога. И о том, что столь сильный враг будет рядом, стоит предупреждать заранее. «Ты же наш вождь!» Радуясь тому, что все разрешилось, Шигун уже собирался хохотнуть во все горло, а потом вернуться к выполнению их миссии, но тут и Хоу придержал его за плечо. «Рассказывай». Старший из братьев То сразу почувствовал, что Никита хочет сказать им что-то серьезное. «Вчера ночью я общался с Марикой Крал, у нас с ней соглашение, и я был вынужден пообещать ей проверить сегодня одно место», – начал парень. «Руины, рядом с нашей рощей». «Вот, значит, где ты узнал о маршруте», – тут же заметил Квилл, который все это время делал вид, что встреча отряда его ни капли не интересует, но при этом не пропускал ни единого слова. Своего немертвого скакуна он уже снова развеял, но Никиту больше не удивляла подобная расточительность. «Да». Кивнул парень и посмотрел на эльфа. «Сначала не хотел об этом говорить, особенно при тебе. Но с учетом того, что нас может ждать в случае возможной схватки с врагом из 10000 сильнейших...» «Он кандидат в Мастера Тысячи?» Воскликнул Шигун, прерывая парня. «Да», — снова кивнул Никита. «Надо проверить его логово, и если он там, то оставить там знак. Вроде бы не страшно, но что, если он меня заметит?» «Нас заметит. Не только тебя». Поправил парня Джеллу. «Меня!» – возразил Никита. «Такой противник легко расправится хоть со мной одним, хоть со всем нашим отрядом. Ему без разницы, а раз так, то зачем рисковать жизнями остальных просто так. Но вот если с нами будет наследник Квиллов, возможны варианты». Никита снова посмотрел на Эльфа, но тот пока и не думал выказывать хоть какую-либо заинтересованность в происходящем. «И у меня найдется, что предложить взамен». После этих слов парня эльф все-таки прищурил глаза. «У меня есть способность, которая нарушает призывы. Не уверен, что она сможет серьезно помешать опытному демонологу, но разве настоящему эльфу не будет интересно изучить что-то новое?» Повисла пауза. Никита ждал ответа, но эльф молчал. «Скажи, что это твоя родовая способность». Дневник в голове парня решил дать тому новый совет. Зеленокожие всегда ценили подобные семейные тайны у себя, поэтому такой, как вил легко поверит в похожий секрет у кого-то другого, особенно если он будет слабее, чем у него самого. Это мой родовой дар. Никита начал воплощать предложенную древней книгой стратегию. Именно из-за него я в свое время заинтересовал Марику, что в итоге втравило меня в эту неприятность с поиском демонолога. Так что было бы неплохо, если эта же способность и помогла бы мне из этого всего выпутаться. А ты хорош. Неожиданно Квилл расхохотался. Значит, родовой дар? Показывай. Эльф сделал шаг назад, а потом, следуя движению его руки, в воздухе начали появляться кляксы живой тьмы разного размера. От небольшой, размером с муху, до крупной, вроде той, с которой парню довелось схлестнуться в переулке, когда он защищал жизнь Арии. Никита сразу понял, что задумал Квилл. Его сила ведь тоже была в каком-то смысле призывом. И вот он сейчас хотел на практике проверить, насколько сильна окажется родовая сила парня. Главное, чтобы все получилось. Никита поднес руку к рту и быстро прокусил кожу на пальце, чтобы было что лечить. «Не бойся», – успокоил его дневник. «Светлую сторону способности никто не заметит. Я бы предупредил, используя тут кто-то сканер нашей стихии». А то, что сейчас активировали и эльф, и орки, все это сможет засечь лишь вторую сторону твоего улучшенного дикого лечения. Никита окончательно успокоился, а потом резко прижал руку к земле. Как он выяснил ночью в палатке, это был необходимый для активации жест. И сразу же, как и в прошлый раз, во все стороны ударила воздушная волна. «Бьет по территории, неплохо», – сразу же оценил происходящее Квилл. «Червяк готов». Шигун назвал так самую малую из призванных Квиллом сущностей. И действительно, разрушение призывов Никиты смогло ее уничтожить. Остальные воплощения Живой Тьмы, правда, легко пережили его вмешательство. Разве что вокруг них появилась легкая рябь, но это и все, чего удалось добиться парню. Интересно. Впрочем, судя по довольному лицу Квилла, тот был более чем удовлетворен. «Что ж, я действительно готов тебе помочь. Пойдешь с нами» выпалил Никита. «А твоя живая тьма сможет остановить демонолога из топ-10 тысяч?» «Не торопись», – остановил парня Квилл. «Начнем сначала. Я квил и все эти мастера мне не страшны. Силы нашего рода хватит за глаза, чтобы остановить хоть кандидата, хоть мастера тысячи. А учитывая, что я не один из них, то у какого-то демонолога из конца списка и вовсе не будет против меня шансов». Впрочем, с тобой я не пойду. Наша семья придерживается нейтралитета в отношениях с пирамидой мастеров. Так что и мне не стоит вторгаться на его территорию. Но вот если ты сможешь от него убежать и добраться до меня, тогда, пожалуй, я тебя и прикрою. Эльф замолчал, давая всем время осмыслить его слова. Хочешь изучать действия способности вождя издалека? Как кр... Начал шигун, но старший брат успел его оборвать, не дав озвучить оскорбление, которое неминуемо закончилось бы дракой. «Прошу прощения». И Хоу степенно кивнул на хмурившемуся Квиллу, который, впрочем, решил, что раз слово не было озвучено, то и убивать за это не стоит. А орк тем временем повернулся к Никите. «Вождь, ты в любом случае можешь рассчитывать на нас». «Мы прикроем тебя, и даже если дойдет до самого худшего, ты успеешь вернуться». Как только Орг договорил, Никита почувствовал жжение, а потом во внутреннем мире увидел, что статус борьбы за место Лидера Союза обновился. «Ваш рейтинг среди кандидатов на пост Лидера Союза – 2. Подведение итогов при повышении уровня Союза». «Похоже, как парень и думал, он не один участвует в этой гонке». И, похоже, на данный момент и Хоу сумел его обойти. Впрочем, парня это ни капли не смущало. Пост лидера Союза ему, конечно, был интересен, но он точно не собирался из-за него ссориться со своими друзьями и товарищами. Раз есть независимая система, которая оценивает их достижения на этом пути, отмечая самого достойного, то пусть так и будет. А вот что действительно интересно, так это слова эльфа про систему мастеров – Продолжал думать парень. «Мне вот казалось, что это единственный доступный способ для роста любого мастера боевых искусств. А тут выясняется, что эльфы могут его обойти». «Не совсем так», — пояснил парню дневник. «Эльфы, можно сказать, в свое время и создали эту систему. А заодно сразу заложили для себя возможность пропустить этап кандидатов и этап мастеров тысячи, благодаря чему могли сразу бороться за высшую лигу». Как только чувствовали, что готовы, ну и доходили до этой ступени по уровню силы. Но как? Никита хотел знать детали. Все просто. Для этого берется кандидат, вассал рода, который специально для своей семьи держит место для участия в большой охоте. Как придет время, он просто проиграет в ритуальном поединке и уступит место такому, как квилл. Вот и все. Но зачем все эти сложности? Разве эльфы со своей родовой силой не смогли бы добиться того же, но по-честному? Зачем им обходить правила и тем самым ставить под сомнение, как ты сказал, ими же и созданную систему? Дело вот в чем. Казалось, дневник вздохнул. Он явно не планировал посвящать своего ученика в подобные тонкости так рано. Система пирамиды не только дает силу тем, кто наверху, но и забирает ее у тех, кто внизу. То есть любой мастер тысячи получает кусочек личной мощи каждого из кандидатов. И мало того, что становится гораздо сильнее, чем раньше, так еще и в случае прямого столкновения с ними может, используя эту связь, фактически уничтожить любого из них. Также и мастера сотни имеют подобную власть над мастерами тысячи. И только во время охоты она пропадает. Помнишь же, я говорил, что просто так проскочить выше в этой системе никак не получится. То есть любой сильнейший мастер этого мира, задумался Никита, рано или поздно вступает в эту пирамиду силы. И те же мастера сотни получают над ним полную власть. И они же могут решать, кто пойдет дальше, а кто будет остановлен. Да, это так. Голос дневника был полон грусти. И это одна из самых важных проблем, с которой нам в будущем придется столкнуться. Понимаешь, от настоящих мастеров твою природу будет уже не скрыть. Никак. И что сделают те, кто выше нас, если обнаружат носителя света? Просто уничтожат тебя. Значит, нам будет нужна или абсолютная маскировка, задумался Никита, или другой путь. Кстати, Квилл же прямо сказал, что эта пирамида мастеров – просто организация. А значит, если не идти протаренной дорожкой, если не выбирать самый простой путь, то можно попробовать и не вступать к ним. «Правильно, я тоже так думаю», – согласился дневник. И теперь мы вместе будем искать этот особый путь. «Будем», – ответил Никита, случайно сказав это вслух. «Что?» Стоящий рядом с парнем Джеллу с сомнением посмотрел на него. Бывшему капитану казалось, что их вождь уж слишком беспечен для сложившейся сложной ситуации. «Я говорю», – сказал Никита, переводя взгляд с Джеллу на Ихоу, – «что мы будем действовать по-другому». Никто не будет рисковать собой, прикрывая мое отступление. Но мы будем отступать все вместе, прикрывая друг друга».